7. Пытается выжить. Пробормотала она, проводя рукой по глянцевой странице ежегодника Утен Нэшвилл. Обзор событий 1988. По фотографии Скотта с ногой, стоящей на серебряном штыке церемониальной лопатки. Она резко с хлопком закрыла ежегодник и швырнула его на пыльную спину. Книга змеи. Ее аппетит к фотографиям и воспоминаниям на этот день утолен с лихвой. За правым глазом начала пульсировать боль. С ней хотелось как-нибудь справиться, принять что-нибудь, но не слабенький тайленол, а что-то, как сказал бы ее умерший муж, взбадривающее. Очень бы подошел экседрин, пара таблеток и все дела, если только срок действия давно не истек. А потом она могла бы немного полежать на кровати в их спальне, пока не пройдет боль. Может даже поспала бы. Я все еще называю ее нашей спальней, отметила она, спускаясь по лестнице в амбар, который давно уже не был амбаром, разделенный на множество кладовок. Хотя в нем по-прежнему стояли запахи сена, веревок, тракторного масла, упрямые фермерские запахи. «Она наша, даже через два года». «И что с того? Что с того?» Она пожала плечами. «Полагаю, ничего». Ее немного шокировал заплетающийся полупьяный голос. Она предположила, что все эти очень живые воспоминания измотали ее. Заново пережитый стресс... Одно, впрочем, радовало — никакая другая фотография Скотта в животе «Книга змеи» не могла вызвать таких неистовых воспоминаний, и ни один из колледжей не мог послать Скотту фотографию его от... Э... «Об этом заткнись». «Совершенно верно». Согласилась, Лизи, спустившись с лестницы и не особо представляя себе, о чем, собственно, скут, старина, скут, она думала. Голова кружилась, и тело покрылось испариной, словно она едва избежала несчастного случая. Заткнись. На сегодня достаточно. И будто ее голос послужил спусковым крючком, зазвонил телефонный аппарат за закрытой деревянной дверью справа от Лизи. Раньше за этой дверью располагалась конюшня, достаточно большая, чтобы разместить в ней трех лошадей. Теперь на двери висела табличка с надписью «Высокое напряжение». Эту шутку придумала Лизи. Она намеревалась устроить там кабинет, где могла бы держать домашний архив и работать с месячными счетами. У них был финансовый консультант, и она до сих пор не отказалась от его услуг. Но он находился в Нью-Йорке, и Лизи не собиралась грузить его такой ерундой, как счета из местной бокалейной лавки. Она даже поставила туда стол, телефонный аппарат, факс и несколько бюро. А потом Скотт умер. Заходила она в кабинет с тех пор. Однажды она помнила, этой весной, в конце марта, когда на земле кое-где еще оставались островки грязного снега, заходила, чтобы стереть старые записи на автоответчике, в окошечке устройства светилось число 21. Сообщения с 1 по 17 и с 19 по 21 были от разных торговцев, которых Скотт называл «телефонными вшами». Восемнадцатое. Элиза это совершенно не удивила. Оставила Аманда. «Просто хотела узнать, подключила ты эту штуковину или нет. Ты дала этот номер мне, Дарли и Канти до того, как Скот умер». Пауза. «Хм, похоже, что подключила». Пауза. «И до сих пор не отключила». Пауза, а потом торопливо. Но была слишком длинная пауза между твоими словами и звуковым сигналом. То есть у тебя, маленькая Лизи, на автоответчике накопилось много сообщений. Ты должна их прослушать. Вдруг кто-то хочет подарить тебе набор кастрюль или еще что-то. Пауза. Ну, до свидания. Теперь, стоя перед закрытой дверью, чувствуя, как за правым глазом с частотой ударов сердца пульсирует боль, она слушала, как телефон прозвонил в третий раз, в четвертый, Пятый звонок оборвал щелчок, а потом раздался ее голос, объясняющий тому, кто держал трубку на другом конце провода, что он или она позвонили по телефону 727-5932. Потом не последовало ни лживого обещания ⁇ Мы вам перезвоним ⁇ ни предложения оставить сообщение после звукового сигнала, ни самого сигнала, о котором упоминала Аманда. Да и зачем все это? Кто мог позвонить сюда, чтобы поговорить с ней? ⁇ Со смертью Скотта это место лишилось своего мотора. Здесь осталась только маленькая Лизи Бушер из Лисбон-Фолс, теперь вдова Лэндон. Маленькой Лизи жила одна в доме, который был слишком большим для нее, и писала списки продуктов, которые нужно купить, не романы. Пауза между ее словами и звуковым сигналом была очень длинной, и она подумала, что пленка для записи сообщений вновь заполнена до конца. А если и не заполнена, если звонящий устанет ждать и положит трубку, то через дверь кабинета она услышит самый раздражающий, тоже записанный на пленку женский голос, который скажет ей, отчитает ее. «Если вы хотите позвонить по номеру, пожалуйста, повесьте трубку и свяжитесь с абонентом через оператора». Женщина не добавила бы «Тупоголовый ты наш» или «Раз у тебя дерьмо вместо мозгов». Но Лиззи всегда чувствовала этот, как сказал бы Скотт, подтекст. Вместо записанного женского она услышала мужской голос, который произнес два слова. Не было причины, чтобы от этих слов ее прошиб холодный пот, но прошиб. «Я перезвоню», — сказал мужчина. Послышался щелчок, и воцарилась тишина.